«Ничего», — сказал себе старший майор. «Я еще не старик, а что остальные меня моложе, так это здорово. У нас, чекистов, селенка есть, зубы не стерлись, и с потенцией тоже все в порядке». Англичанина услышал так же внимательно, как американца. «Я, товарищи, сейчас в основном за кордоном, фигура здесь, фигура там и больше там, чем здесь, но, тем не менее, товарищи из нашего английского направления доверили мне довести до вашего внимания нашу принципиальную позицию». Потому что я, товарищи, как говорится, с самого пылу жару. Конечно, всяк кулик свое болото хвалит, но, честное слово, товарищи, наша британская трясина будет и ваших, это железно. Несколько развязное начало, Октябрьскому не понравилось, и в блокноте появилось изображение жабы. Но потом пошли сплошь квадраты и прямоугольники, потому что логика у мальчика Мотла была крепкая. Кирпичик к кирпичику, а сведения исключительной важности. Перемирие между Британией и Гитлером – вопрос недели, а может быть и дней. Англия вымотана воздушной войной, ударами немецкого подводного флота. Везде разговоры про одно и то же. Это не наша драка. Почему мы должны отдуваться за поляков или гушатников? Ладно, это, как говорится, сообщение агентства ТАСС. Тетя Аня соседки сказала, но у нас, товарищи, есть информация посерьезней. Источник Лорд обращает наше внимание на резкое усиление антисоветской партии сторонников мира. В особенности так называемой Кливленской клики. Группу в салона Леди Астер. Это та дамочка, которая сказала Черчиллю, «Если бы вы были моим мужем, я насыпала бы вам в кофе яду, Усмехнувшись, спросил нарком. «Она самая. А Черчилль, если помните, я ответил. Если бы я был вашим мужем, мадам, я бы этот кофе с удовольствием выпил», заулыбался и Коган, однако тут же посерьезнел. Если говорить про Черчилля, то его положение шатко, как никогда. Оппоненты премьер-министра в открытую требуют мира с Германией на условиях довоенного статуса и неприкосновенности британских колоний. На сегодняшний день немцев это железно устраивает. Лорд информирует, что Кливлендская клика поддерживает контакты с нацистской верхушкой. Мы сообщили об этом в британскую контрразведку, но там и без нас знают. Только поделать ничего не могут или не хотят. В контрразведке тоже две фракции. Поймите, товарищи англичане готовы мириться, это реальная стопроцентная опасность. Если Гитлер завтра сделает какой-нибудь эффектный жест, который польстит британскому самолюбию партия мира, возьмет верх. Лорд говорит, что на тайных переговорах британских и германских представителей обсуждаются самые фантастические варианты. Чуть ли не сам Рудольф Гесс прилетит в Англию безо всяких предварительных условий, рассчитывая исключительно на английскую рыцарственность. Но уж не выдержав», — фыркнул Октябрьский. «Может, ним еще сам фюрер пожалует? Заливает ваш лорд». «Лорд не заливает», — вспыхнул Коган. «Это железный источник, я за него ручаюсь. А вы, товарищ старший майор, не знаете и не говорите?» Нарком успокаивающе кивнул, мол, «я знаю». Я верю. И англичанин взял себя в руки. В общем так, товарищи. Ситуация на английском направлении представляется нам железно приоритетной. Старший лейтенант чеканил каждое слово, да еще отмахивал сжатым кулаком. Нападает на нас Гитлер этим летом или нет, будет зависеть от исхода тайных британо-германских переговоров. Вот где в настоящий момент проходит наша передовая линия фронта. У меня все, товарищи. Итоги обсуждения подвел нарком. Сказал, что обстановка сложная, но это ничего. «Разве когда-нибудь она бывала легкой? Каждое из направлений для нас важно, на каждом в любой момент может образоваться кризис, поэтому всем работать, как работали до сих пор. И немцы, и японцы, и американцы, и англичане должны по-прежнему считать, что именно на вашем участке решается судьба будущей войны», — говорил нарком, переводя взгляд с одного на другого. «Правильно сказал Коган. Мы разведчики сейчас на передовой». За спиной у каждого наша социалистическая родина. Не дайте врагу прорваться. А ОРК выводы сделал такие. Выделил Октябрьскому дополнительных сотрудников и спецсредства. Англичанам санкционировал безлимитный расход валюты. Лежалось и пончаным не получили ничего, так что в результате «Файвоклока» приоритеты разведдеятельности более или менее определились. «Товарищ Коган», — сказал еще нарком, явно озабоченный информацией из Лондона, «может быть, вам имеет смысл вернуться и вести лорда лично?» «Ей-богу, нет необходимости, товарищ генеральный комиссар», ответил мальчик Мотал. «Есть прямой контакт связи по известному вам каналу и еще молния на случай срочного сообщения чрезвычайной важности». «Ну хорошо». «Ладно, товарищи, мы с Всеволодом Николаевичем пойдем, а вы чеку попейте, поболтайте, налаживайте контакт». Нарком поднялся, вскочили и все остальные. Это было нечто новенькое. Как это распивать чаи в кабинете самого, да еще в отсутствие хозяина?» У сотрудников разных отделов болтать между собой не по службе было не заведено, а на обмен служебной информацией требовалась особая санкция. Представители четырех направлений неуверенно смотрели друг на друга. «Да вы сидите, сидите!» – махнул рукой нарком. «Чайку он свежего себе налейте, фрукты кушайте». «Товарищ Октябрьский, на минуточку!» Остановившись у самой двери, нарком в полголоса спросил у старшего майора. «Вы когда мне вас, этого возьмете? Что-то долго возитесь». Ждем звонка, больше ничего не остается. Проверяют немцы. А как же? Два дня с помощью милиции искали в озере тела рыболовов. Нашли. Агент Эфир, такая кодовая кличка была дана фон Лауницу, доносит, что в посольстве делали вскрытие сами. Убедились, что Решки и Штальберг действительно утонули. Еще два дня трясли Эфира, но мы ему разработали детальную легенду. Докладывает, что прошел проверку успешно, даже представлен к награде за спасение радиста и рации. Имя Вассер... В его присутствии ни разу не упоминалось. Похоже, посольская резидентура должна просто передать Вассеру по эстафете радиста. «Гляди, как осторожничают. Покоя мне не дает этот Вассер. Сам полковник Крепс у него на побегушках. По всему видно опасный мерзавец. Или мерзавка», — поправил Октябрьский со своей всегдашней привычкой к точности. «Скорее всего, конечно, мужчина, но, возможно, и какая-нибудь железная фрау». «Имеете основания так думать?» — заинтересовался нарком. «Какие?» «Никаких просто слова «вассер» по-немецки среднего рода, а по-русски и вовсе женского. Вода. «Васса, васса», задумчиво пробормотал нарком, тоже произнося это слово на немецкий лад. «Васса». И вдруг усмехнулся. «Фрау Васса Железнова, <связь> ты, Октябрьский, мне это существо неопределенного пола непременно добудь. Я тоже думаю, что через вассера мы можем подобрать отмычку к Барбароссе». «Ладно, идите и чаевничайте». Снова перешел он на «вы» и на прощание хлопнул старшего майора по плечу. После ухода начальства в кабинете повисло молчание. Непринужденно держался один коган, шумно отхлебнул чаю, с удовольствием сгрыз печенье. «Я гляжу, модят ты в своем Лондоне, не больно-то джентльменских манер набрался? Хлюпаешь, как насос! Не зря тебя, товарищ Минжинский, беспризорником дразнил», шутливо заметил лежаво, не желая показать, что расстроен исходом совещания. Это я на родине расслабляюсь, в том же тоне откликнулся старший лейтенант. На приеме в Бекингемском дворце я сама изысканность. Вы бываете в Бекингемском дворце, заинтересовался Епанчин. И, и что, видели короля? Я много чего видел, неопределенно ответил Коган. И много где бывал. Снова помолчали. Товарищи, ну что мы... Волками друг на друга смотрим, не выдержал американец. Сделить нам нечего, одной родине служим. Вот и нарком сказал, чтоб мы больше контактировали, обменивались информацией. После сочтемся, кто больше сделал для победы. Прекраснодушный комментарновец стал расспрашивать Когана про жизнь в Англии. Рыжий охотно рассказывал про бомбежки, про новинки британской военной техники, но от разговора по существу уходил. Так же вел себя и Лежава. Когда Ипанчин спросил его, есть ли в Японии сторонники мира, среди творческой интеллигенции или, скажем, духовенства, майор отделался похабным анекдотом про буддийского монаха и гейшу. Октябрьский же вообще помалкивал. Во-первых, знал, что ничего полезного от коллег-соперников не услышит, а во-вторых, был уверен, что в кабинете установлена прослушка, потому нарком и оставил их здесь, не отправил налаживать контакт куда-нибудь в другое место. Именно Октябрьский и предложил расходиться, дел не в проворот. Японец и англичанин с большой охотой поднялись. Один американец выглядел растерянным. «Ничего», — подумал старший майор. «Покрутится у нас месяц-другой, разберется, что к чему. Парень вроде не глупый». Уже в коридоре Октябрьского взял за локоть лежава. Побагровев и очень стараясь не отводить взгляда, заговорил. «Слушай, я рад, что ты вернулся. Честное слово. Все хотел заглянуть, объясниться. Ты это... Прости меня. Я ведь искренне думал, что ты враг. Данные такие были, но я и поверил». «Сам помнишь». Что тут у нас тогда творилось? Тебе, наверное, показывали мой рапорт. — Не рапорт, а донос, — спокойно ответил старший майор, не делая ни малейшей попытки облегчить Лежаве задачу. У того дернулась щека. — Та ладно тебе? — Признаю, ошибался, переусердствовал. Виноват я перед тобой, прости меня, а? Прости, не ради старой дружбы, а для пользы дела. Правильно ведь Япончин сказал? Одной родине служим. — Правильно, — согласился Октябрьский. Лежаво обрадовался. — Вот видишь, давай пять. — Пять и протянул ладонь, но неуверенно, боялся, что рукопожатия не будет. Однако старший майор, как ни в чем не бывало, снял перчатку, крепко стиснул японцу пальцы и убирать руку не спешил. Лицо грузина осветилось улыбкой. «Вот это по-нашему, по-большевистски! Значит, простил?» Тогда, по-прежнему, не прерывая рукопожатия, Октябрьский повернул кисть пальцами кверху. Вместо ногтей там были сморщенные багровые пятна. Увидев их, лежало побледнел. «Нет» ответил старший майор и отвернулся, натягивая перчатку. Он торопился. Нужно было проведать квартиру на Кузнецком мосту, где работала группа лейтенанта Григоряна.